Время больших снегопадов. В прошлую пятницу топчусь я на остановке караулю такси. Голосую, как говорится. Вернее, имею желание голоснуть, если что-нибудь такое на дороге покажется. Такси или ведомственная легковушка, допустим, или хотя бы дьявол с ним мотоцикл с коляской. Я уж на все готов, мороз жмет, минус 30 с ветерком, и время истекает. Но ничего такого на дороге, как на зло, нет. Идут самосвалы, панелевозы движутся, трактора колесные с прицепами, два автокрана проследовало и один артиллерийский тягач. А такси не появляется, ну хоть застрелись. Троллейбусы, правда, время от времени подходят. Но они возле остановки не тормозят, здесь как раз вдоль поребрика сугроб образовался метровой высоты. Им нельзя тут стоять ввиду опасности транспортной пробки. Они поэтому дальше проскакивают метров на 30, туда где чистое место и ожидающие пассажиры с руганью угонятся за ними. Только я один не гонюсь. Мне на троллейбусе тащиться время не позволяет. Я такси жду. Жду, отбиваю чечетку, уши кручу, чтобы окончательно не заледенели. А такси все нет. Даже милиционер постовой не выдержал, подошел. Стрельнул у меня сигарету и спрашивает. «Не здешний, что ли?» «Почему не здешний?» – отвечаю. «Местный житель». «Хм», – говорит милиционер а я подумал, приезжий. Бывает, сочувствую я. А в чем, собственно, дело? Да вот смотрю, ты вроде на такси целишься. А они, между прочим, как более свободный транспорт, сегодня кругом идут, через площадь Павловского и мимо Зябаревской бани. Не хотят в эту щелку лезть. Это троллейбусом деваться некуда, они к проводам привязаны. Тьфу, — говорю я тогда и голосую первому попавшемуся бульдозеру. Бульдозер остановился. Сейчас, знаете, все останавливаются. И все берут. Это раньше только легковые машины пассажиров сажали. А теперь, пожалуйста, маши любому грузовику, если в кабине свободно. Разобраться так на грузовом транспорте даже лучше ездить. Такси тебя, во-первых, куда попало не повезет. А во-вторых, там по счетчику платить надо. А здесь пока что расценки умеренные. В любой конец рубль. Я сам однажды на траншейном канавокопателе ехал. В оперный театр опаздывал. И ничего, довез он меня прямо к месту. Только с черного хода подрулил. Возле парадного им пока не разрешается останавливаться. У этого бульдозериста как раз в кабине было свободно, и он остановился. «Куда едешь, хозяин?» – спрашиваю я. «А тебе куда надо?» – отвечает бульдозерист. «Мне? А ты как, вообще-то, торопишься?» «Ну давай, короче, чего надо?» – говорит бульдозерист. «Туда обратно, что ли? Могу туда обратно». И тут я до сих пор не понимаю, какая муха меня укусила. Вместо того, чтобы сесть в кабину этого бульдозера и спокойно ехать куда надо, вдруг говорю. Слушай, друг, если ты не торопишься и времени у тебя, видать, навалом, убери к свиньям этот сугроб, а? Смотри, ведь народ в нем утопает. И действительно, против остановки возвышается недавно открывшийся институт Гипра чего-то там. А в первом этаже новый гастроном, Люди постоянно идут туда-сюда, карабкаются через сугроб и вязнут в нем чуть ли не до пояса. Бульдозерист от неожиданности растерялся. «Вот дрозда!» — говорит. «Да нахрена мне твой сугроб сдался?» «Товарищ, — прошу я, — серьезно, ведь на такой технике сидишь, раз плюнуть!» «Ты чего привязался?» — начинает злиться водитель. «Если ехать, то садись, а не ехать!» И хочет включить скорость. «Браток!» Говорю я, хватаясь за рычаги. «Поимей совесть, отгреби, минутное ведь дело!» «А ну, убери руки!» — говорит бульдозерист. «А то сейчас так отгребу, родных не узнаешь!» И поехал. Но потом, видать, передумал. «Начальник!» — кричит. «Эй, а может, тебя все-таки подбросить куда?» Но я уже завелся. «Катись!» — говорю отсюда, подбрасыватель. «Мне с тобой сидеть-то рядом противно!» Тогда бульдозерист помялся и говорит. А, ладно, была не была. Давай на бутылку красного, отгребу. Дал я этому бульдозеристу рубль 32 копейки. На бутылку рубина. Все равно, думаю, это сейчас не деньги. Ну что на них купишь, какого фига? Единственно, тот же рубин. Или в лучшем случае анапу. Так я анапу не пью, у меня от нее изжога. Бульдозерист чистит проспект, а я стою, бью в ладоши и размышляю. Господи, думаю, как просто оказывается, выложил рубль 32 и нет сугроба. А что это за капитал? Так копейки мелочь, тьфу. Да только в нашей закусочной, в аквариуме, мужички после работы столько просаживают на рассыпуху, что можно не один бульдозер, а целый тракторный парк на полный рабочий день откупить. Эх, думаю, мать честная, это ведь стоит единственный вечер не попить и мы родной город в конфетку превратим. Стою я так, размышляя, и слышу вдруг за спиной некоторый шум и разговор. Оглядываюсь. Это давишний милиционер, и с ним какой-то взволнованный гражданин в андатровой шапке и в пальто с каракулевым воротником. Причем милиционер указывает на меня пальцем, а этот гражданин кидается и чуть ли не за грудки. «От какой?» – кричит. – «Организации!» «Минуточку!» – говорю. «Не топчите меня. В чем дело?» «Вы приказали снег отгрести!» «Ну уж и приказал», — говорю я. Скажите тоже. Да разве ему черту прикажешь?» «Вы понимаете, что наделали?» — приступает гражданин. «А что такое?» — спрашиваю. «Я семь человек с работы снял на полтора часа», — машет руками гражданин. «Семь специалистов! Это наша подшефная территория. А теперь куда мне их прикажете?» И точно за ним, вижу, стоят семь молодых людей с лопатами. И вид у них довольно ошарашенный. Извините, говорю, ей-богу, не знал, что это ваш снег. А то бы, конечно, палец о палец не стукнул. Да, ситуация, вздыхает один из семерки, здоровый парень спортивного сложения. Может, назад в институт? Предлагает другой очкастенький в демисезонном пальтишке. Ты понимаешь, что говоришь? Кидается теперь уже на него каракулевый гражданин. Мы же специальное собрание проводили, обязательства брали. Как ты перед народом отчитаешься, перед молодежью? Скажешь, что чужой дядя за тебя убрал?» «Да, ситуация», — сдвигает шапку спортсмен. «Есть идея», — говорю я. «Глядите, он только за остановку снег отпихнул, на чистое место. Давайте перекидывайте его дальше, как раз на полтора часа хватит, даже с хвостиком». «А цвет медпроект...» Оборачивается ко мне разгоряченный гражданин. Это же их участок. Они тоже обязательства брали. Вы понимаете, чем тут пахнет? Да, ситуация, бормочет спортсмен. Тогда по домам. Я не могу, расстроенно говорит очкастенький. Как хотите, а не могу. Все еще работают, а мы уже домой. Другое дело, если бы мы за полчаса задание выполнили, тогда оставшийся час был бы наш. Ребята, парни, говорю. Ладно, моя вина, елки палки, готов искупить. Тем более все равно уже опоздал, куда торопился. Раз вам домой совесть не позволяет, а на работу нельзя, пошли со мной. Ну, как будто вы уже свое отмантулили. И я повел их в аквариум. У меня еще 6 рублей в кармане было. А потом и они, видят человека души, тоже сбросились. Так что мы чудесно провели эти полтора часа. Я не жалею. Главное, с хорошими людьми познакомился. Парни оказались что надо. Все с высшим образованием, а очкастенький этот вообще без пяти минут кандидат наук. Так он мне увлекательно про свою работу рассказывал, так трогательно, но прямо чуть не плакал.